Исповедь дикаря Я часто встречал людей с заебами. Нет, я не про вас. Мы-то с вами нормальные. Ну, вы знаете этих. С заебами. Кирилл, например. Я его нежно люблю и все такое. Однако он в телефон орёт Идем мы с ним как-то по улице. На периферии сирени. Оперный театр одухотворен весной. Обсуждаем неспешно прерафаэлитов. Точнее, влияние Колриджа на поэтику Рассетти. Тут телефонный звонок. Кирилл берет трубку и... — Алло! Не знаю где. Поищи! — На лоджии. Что? С сыром? — Ладно. И я тебя. Пока. Прорав все это, Кирилл убрал телефон, повернулся ко мне и совершенно спокойно продолжил нашу беседу. Сказуемое у него всегда предшествует подлежащему, что противоречит правилам английской речи, а это явно указывает на влияние Колриджа. Я кивнул, а сам думаю, что за фигня сейчас произошла? Вот, как говорится, «the fact. По мере развития наших отношений я все чаще становился свидетелем его необъяснимого ора. Он орал в телефон постоянно, собеседник значения не имел. На десятый, кажется, раз, ланка моего любопытства достигла зенита дождавшись когда кирилл положит трубку я спросил кирилл зачем ты орешь в телефон он был удивлен «Ору?» самым натуральным образом кирилл посмотрел на меня недоверчиво да нет да да оказалось он искренне не знал что орёт в телефон ради смеха я даже записал его ор на диктофон И дал ему прослушать. После чего спросил. «Как ты думаешь, почему ты орешь?» Кирилл пожал плечами. Видимо, этот вопрос изрядно его перепахал, потому что на следующий день он пригласил меня на прогулку и дал ответ. Начал Кирилл издалека. «Знаешь», — сказал он, — «есть такие романы про попаданцев. Там герой из нашего времени попадает в прошлое и решительно на него влияет благодаря своим знаниям. Собирает книгопечатный станок Гутенберга, открывает пенициллин, изобретает лампочку или, на худой конец, изготавливает гончарный круг или стремена. Так вот, я для прошлого бесполезен, то есть вообще полный ноль. Я не соберу станок, не сделаю лампочку, даже стремена не осилю. Я живу в магическом мире и ни хрена по-настоящему его не понимаю. Смотрел «Интерстеллар». Помнишь, они сели на планету. Провели там два часа. А на Земле прошло четырнадцать лет. Тоже не понимаю. Вот у тебя часы. Идет секундная стрелка. Раз секунды. Два секунды. Секунда есть секунда. Секунды складываются в минуты. Минуты в часы. Прошло два часа. Так какого хрена на Земле прошло четырнадцать лет? Ученые говорят время относительно. Гравитация. Да нахрен. Я раз тридцать перечитал теорию относительности в Википедии. Каждое слово по отдельности понимаю. А все вместе нет. Я не могу ее визуализировать. Не могу постичь. Могу только делать вид, что понимаю. Ну, черт с ней, с большой наукой. Возьмем телефон. Я говорю в эту прямоугольную хрень из Новгорода. А мой голос летит над океаном. чтобы через секунду раздаться в ухи моей тети посреди, блин, Вашингтона. Нет, я знаю слова сигнал, спутник, скорость звука, но это как китайская грамота. По-настоящему они мне ничего не объясняют, и я по-прежнему ничего не понимаю. Какая-то долбаная магия. Знаешь, как дикари реагируют на необъяснимые явления? На молнию, например. Они ее жутко боятся. или боятся своего невежества, загадочного окружающего мира. Дикари догадываются, пусть и подсподно, что они самое тупое звено в этом мире. Понимаешь, цивилизация и технологии ушли так далеко, а я так сильно отстаю, что это просто звездец. Видел мужика, который ругается по пьяни с умным домофоном. Я точно так же со своим ноутбуком ругаюсь. Он у меня одушевленный. я его матом крою как водил слеп пошерван на дороге короче я не в телефонору я ору на телефон меня блин просто нервирует взаимодействие с этой колдовской хитрожопой коробочкой ну на подсознательном уровне я кивнул ответ кирилла показался мне не лишенным смысла все таки он умный человек хоть и увлекается поэзией колорриджа и росетти а вообще Это был новогодний тост. Давайте же, друзья, выпьем за то, чтобы в 2022 году наше с вами отставание от достижений цивилизации, если не сократилось, то хотя бы не увеличивалось, ибо все мы знаем, что увеличиваться ему есть куда. А еще давайте перестанем орать на телефоны. Они ни в чем не виноваты. Как и домофоны, ноутбуки, планшеты, читалки и телевизоры. «Не гневите их понапрасну. Они такого не любят. Могут и покарать».